Глава 13. Плейбой. Новый год начался для фанов с шокирующих новостей. В середине января было объявлено об уходе Ньюстеда. В качестве основной причины Джейсон назвал риск нанесения физического вреда своему телу. Причина была правдоподобной, особенно учитывая проблемы Джейсона со спиной. Его энергичное выступление на сцене требовало больших физических сил. Однако многие считали, что это была лишь одна из причин, и решили, что сопутствующим фактором мог послужить разрыв отношений с Джеймсом Хэтфилдом. Когда Джейсон пришел в группу, его друг Эрик Бревермен задался вопросом, что бы случилось, если, а точнее когда, он начнет перечить хетфилду И хотя время от времени от Джейсона можно было услышать недовольное бурчание, а его фамилия и вовсе отсутствовала во многих песнях, Критической стадии ситуация еще ни разу не достигла. Но ничто не вечно. И дело не в том, что Джеймс как-то изменился. Просто Ньюстеду надоело молчать. И пусть Ньюстед, безусловно, был недоволен обстановкой в Металлика, позже его больше всего разочаровывало то, что Хэтфилд совершенно не терпел сайд-проекты вне Металлика. Хотя за ним такой грешок водился. Он засветился на некоторых альбомах «Corrosion of Conformity» и в парочке других проектов. Но все это было скромно и незначительно, и Джеймс об этом не трезвонил на каждом углу. Ньюстед принял участие в сайт-проекте под названием эхо brain по прок коллективе, не имеющем в плане звучания с Металлика ничего общего. Несмотря на то, что Металлика планировали в скором времени засесть в студии, Ньюстед не собирался сидеть сложа руки. Он погрузился в проект «Эхо brain даже не подумав что это может стать большой проблемой а для хетфилда это было большой проблемой он даже заявил что остальным участникам группы заниматься своим творчеством вне металлика недопустимо эта информация стала медленно просачиваться во время ухода Ньюстеда. со стороны все выглядело так будто джейсону пора двигаться дальше официальная биография на сайте группы гласила ни одна причина не может стать поводом было несколько давних проблем которые прогрессировали внутри коллектива. Вскоре после ухода из «Металлика» Джейсон дал интервью рок-писателю Джоэлу Макайверу и, похоже, был рад своему решению. Правда, немного неточно и уклончиво говорил о некоторых более личных проблемах. Когда его спросили, действительно ли уход был связан исключительно со здоровьем, Ньюстед выдал несколько обрывистых предложений, из которых можно предположить, что существовали и другие факторы. «Я не был уверен, что могу и дальше выкладываться на 110%, а мне это было необходимо. У меня был год на раздумья, и я считаю, что Джеймс и его эмоциональное состояние с его личными проблемами, и много чем еще». Даже из таких полунамеков было очевидно, что Ньюстед очень уважал хетфилда и признавал его важную роль в удержании Металлика на плаву. Пройдет время прежде чем всплывет настоящая история о том, почему Ньюстед ушел из группы. И снова, как и 14 лет назад, в качестве возможного кандидата на место Джейсона называли Джоу и Веру. Ньюстед понимал, кто бы его ни заменил, должен быть не только опытным музыкантом, но и уметь справляться с большими проблемами металлика. Вера, безусловно, подходил на эту роль. По крайней мере, по мнению Ньюстеда. И поскольку Хэтфилд с Ульрихом прекрасно его знали, у него было куда больше шансов. Карьера Джоу и Веры с Armored Saint, хоть и сравнительно успешная, никогда бы не сравнилась с успехом Металлика. Поэтому в 2001 у обеих сторон появилась прекрасная возможность. Но он был не единственным кандидатом, и в течение следующих шести месяцев назывались имена еще нескольких басистов. Грызня Снапста, продолжало оставаться для Ульриха и нескольких судебных представителей металлика суровым испытанием но видно было что победа будет за группой поскольку суд согласился с некоторыми ключевыми аспектами дела пока Ульрих пытался разрулить ситуацию Хэтфилд предпочитал оставаться в стороне от судебных трений и общения с прессой в выпуске журнала плейбой за 5 марта было опубликовано большое интервью где участники группы в том числе ньюстд рассказывали несколько интересных фактов и моментов ранее неизвестных общественности. Это было необычное интервью, поскольку все четверо музыкантов беседовали с прессой отдельно друг от друга. Результаты оказались неутешительными и недвусмысленно намекнули на то, что в группе давно уже были проблемы взаимоотношений. И если Ульрих говорил в основном о напста и более широких проблемах группы, остальные трое общались на более личные темы. Хэммит, к примеру, поделился переживаниями по поводу некоторых аспектов своего воспитания. Хэтфилд же откровенно признался, что страдает алкоголизмом. «Мне нужна была бутылка водки просто ради прикола. Удивительно, что я до сих пор жив», — сказал Хэтфилд Рону Таннибауму. Ньюстеду тоже было что сказать об алкогольных пристрастиях Джеймса. «Он единственный бухал так...» что мог забить на репетицию или фотосессию, и единственный отравлял себя этим дерьмом, сказал Джейсон. И если алкогольные привычки Хэтфилда были хорошо известны, появилось ощущение, что алкоголизм стал еще большей проблемой. И не то чтобы Джеймс этого не понимал. Он уже пытался лечиться от алкоголизма и в период лот даже прошел короткий курс терапии. Мия Гот был в завязке, и мир не рухнул. Объяснял он. «Была обычная жизнь, просто менее увлекательная. Внутри копилось зло. Мне было не до смеха и веселья. Я понял, что алкоголизм был неотъемлемой частью меня. Теперь я знаю меру. Не назвал бы себя алкоголиком. Хотя какой алкоголик в этом признается?» Когда речь зашла о Ньюстеде и внутренних разногласиях, чувство юмора Хэтфилда тут же исчезло. Он не понимал почему кому-то может хотеться заниматься своим творчеством вне Металлика. И считал, что все эти проекты будут отвлекать от Металлика. Ньюстаджи объяснил, что всего лишь хотел себя чем-нибудь занять в перерыве между альбомами. По-видимому, Джейсон настойчиво спорил, что Эхо Брейн никак не скажется на его участии в Металлика. В интервью журналу Playboy он весьма четко заявил, «Я бы не променял Металлика». Если бы пришлось сделать выбор, я бы ушел из группы и жил своей жизнью, а не стал бы играть в другой группе. хетфилду так не казалось. В том же интервью Хэммит сказал, «Джеймс требует преданности и сплоченности, и я уважаю его позицию», добавил Хэммит позже. «Однако считаю, с моральной точки зрения, неправильно запрещать человеку делать то, что приносит радость и счастье, Ньюстеду не терпелось высказаться. Он считал, что Хэтфилд поступает нечестно, устанавливая столь жесткий контроль. И у него двойные стандарты. «Джеймс спел на многих пластинках. В эпизоде «Южного парка», когда Кенни отправляется в ад, поет Джеймс. А еще он есть почти на всех альбомах «Corrosion of Conformity», жаловался Ньюстед. «То есть он может играть с другими музыкантами», а я свое дерьмо играть не могу. А что же касается позиции Хэтфилда? Легко критиковать человека и предположить, что во всем виноват его взгляд на внеклассные занятия. Но добилась бы Металлика столь колоссального успеха без жесткого характера Хэтфилда и чувства гармонии. Чтобы удержать такую музыкальную единицу, во главе должен быть сильный лидер и справляться с различными личными ситуациями, зависящими от жизни и работы в успешной и популярной рок-группе. Необходим толковый спикер и лицо группы. Эти две роли в «Металлика» как раз поделены между Ульрихом и Хэтфилдом. И пусть как нынешнему, так и бывшему участнику «Металлика» было что сказать о жестком подходе Хэтфилда, все делалось ради того, чтобы группа выжила. Желание Джеймса влиять на каждый аспект «Металлика» никогда не было в ущерб прогрессу и успех группы. Когда Хетфилд дал комментарии на церемонии Music Awards, группа не хотела вываливать свои проблемы наружу. Нам комфортно друг с другом, и мы затрагиваем темы, которые не обсуждали несколько лет. Сейчас всем здорово и хорошо. Непонятно, какие темы они давно не обсуждали. Хотя Ульрих на сайте Металлика упомянул, что в музыкальном плане группа не чувствует никакого давления, но и не сказал что в коллективе царит гармония. Проблемы Набста давлели над мыслями Ульриха, и справедливы или нет, но от группы отвернулось множество поклонников. Вряд ли кто-то считал решение Металлика судиться с Набста верным. Но группа на корню пресекла возможность нелегального обмена файлами, тем самым оказав помощь другим коллективам. Однако сам способ борьбы с пиратством многие критики посчитали резким и неправильным. Металлика вместе с Бобом Роком отправилась в студию Сан-Франциско, чтобы записать новый материал. Студия находилась в Пресидио, бывшей казарме. И атмосфера царила совершенно не такая, как раньше. Разумеется, это было сделано намеренно. Музыканты сознательно хотели создать себе некомфортные условия для работы, надеясь, что это принесет свои плоды. Эрику Брейвермену это место было знакомо. Это, наверное, самая дорогая земельная собственность в мире, предполагает Брейвермен. У каждого из ребят свой личный кабинет и прочие удобства. В течение двух месяцев от группы ничего не было слышно, а затем было объявлено, что война с Напста закончилась, и суд предложил компромисс. В пресс-релизе было сказано. Принятое соглашение позволит сторонам работать вместе, и Напста будет служить поддержкой для артистов, и музыкальных энтузиастов. Вскоре после этого настало время отпуска. Хэтфилд улетел в Сибирь охотиться на медведя. Охоту Джеймс всегда любил, но эта поездка была не похожа на предыдущие. Помимо охоты, Джеймс сидел в домике и пил водку. Он пропустил первый день рождения своего сына Кастора. В следующий раз Металлика напомнила о себе лишь в июле. Группа заявила, что сочинения и запись альбома прекращаются, поскольку Хэтфилд лег в реабилитационную клинику, чтобы «справиться с лечением от алкоголизма и других пристрастий». Многих удивляли не причины, а время, которое было выбрано для реабилитации. Проблемы Хэтфилда с алкоголизмом были всем давно известны. Гораздо больше пугала фраза «других пристрастий». И всем сразу стало любопытно. Что же это за пристрастие? Ньюстед тут же опроверг любые предположения о том, что у Джеймса были проблемы с наркотиками. Желание Джеймса справиться со своими демонами говорило о многом. Он вырос и поумнел. Ведь отказ от алкоголя помог бы ему и в личной, и в деловой жизни. В конце концов, он всегда четко давал понять, что семья у него на первом месте. новости о лечении Джеймса встретили в основном Положительно. И тут же посыпались слова поддержки от друзей и коллег по музыкальной индустрии. Десятки музыкантов спешили выразить свое восхищение фронтменом. Вскоре после начала реабилитации, Джеймс опубликовал на сайте Металлика сообщение. «Мне было не непросто признать свои проблемы и приятно ощутить поддержку от тех, с кем я сдружился. Я чувствую себя комфортно. Спасибо вам большое. Ваши слова для меня много значат. Следующие несколько месяцев Хэтфилд молчал, а затем на сайте появилось еще одно сообщение. «Да, ребята, у нас есть сообщение от Джеймса, и новости хорошие. Реабилитация прошла успешно, он вернулся и наслаждается жизнью». Это были хорошие новости. И Джеймс добавил. «Моя музыка и тексты всегда были для меня терапией. Не знаю, где бы я был без этого дара». Данного мне свыше. Из документального фильма «Some Kind of Monster», съемки которого начались еще весной 2001 года, до реабилитации, понятно, что во время пребывания Джеймса в клинике его коллеги задавались вопросом, вернется ли он когда-нибудь в Металлика. Особенно тяжело это было принять Ульриху. Он считал, что Хэтфилд контролирует ситуацию даже на расстоянии. Период реабилитации пошел на пользу не только джеймсу, но и помог остальным собраться с духом. Проще говоря джеймс Хетфид это бьющееся сердце металлика И когда вместо запланированных нескольких недель его отсутствие затянулось на несколько месяцев, многим в лагере металлика должно быть стало не до смеха. По-видимому 19 февраля 2002 хетфилд вернулся из клиники совершенно другим человеком. за это время, 17 ноября у него родилась дочь Марселла, третий ребенок. Перспектива появления еще одного ребенка заставила взяться Джеймса за ум. Когда все узнали о восстановлении хетфилда тут же облегченно выдохнули и стали заинтригованы. Каким же вернется Джеймс? Еще до его отлучки группа наняла тренера личностного роста доктора Фила Тоула, работавшего с крупными спортивными клубами. Роль Тоула заключалась в том, чтобы наладить общение и понимание между высокоприбыльными и статусными личностями. И хотя Металлика утратила способность эффективно общаться, что отразилось и на творческом материале, многие обозреватели были озабочены тем, что рок-группа прибегла к столь экстремальной терапии. Ньюстат считал, что это было уже чересчур, и в интервью для фильма Some Kind of Monster сказал, что такой подход «Для ебаных слабаков!» Гостевое участие в передаче «Икона МТВ», где честовали кумиров Хэтфилда группу «Айра Смит», стало первым появлением Джеймса на сцене после реабилитации. Он говорил, «Я впервые после реабилитации стою на сцене и, честно говоря, немного нервничаю. Сердце колотится, поэтому скажите, если я вдруг слишком быстро говорю». Этот трогательный момент был далек от чрезмерной самоуверенности, которой переполнен человек, накачанный алкоголем. Те, кто ждал более спокойного и расслабленного Хетфилда, остались довольны. Встретившись с новым Джеймсом после реабилитации, Ньюстед также дал положительную оценку. "Он изменился", сказал Ньюстед. "Было душевно, мы братья, чувак". 2002 год шёл а новостей о новом материале и басисте по-прежнему не было. Казалось, что вероятнее всего эту роль временно будет выполнять боб -рок. По крайней мере, пока Ньюстоду не найдут подходящую замену. Группа переехала и теперь записывалась в собственной студии HQ. 12 апреля 2002 года «Металлика» приступила к работе над пластинкой. С тех пор, как «Металлика» последний раз была в студии, процесс записи изменился. Джеймс хотел работать лишь с 11 утра до 4 часов дня. Учитывая его восстановление, такой подход вполне понятен. Но для Ульриха, любителя ночного режима, такие рамки оказались большой проблемой. С самого начала возник серьезный конфликт. Ребята между собой договорились, что следует больше сочинять коллективно. Это касалось и музыки, и идей для текстов. Ежедневный комендантский час – введенный Хэтфилдом, не всегда был встречен с энтузиазмом. О музыкальном направлении нового альбома практически ничего не было слышно. Стало известно лишь то, что вылизанного звучания не будет. Вместо этого акцент будет сделан на импровизации и спонтанности, отражая в песнях различное эмоциональное состояние. Было даже предположение, что группа вернется к звучанию 80 -х. Постоянно шла речь о гневе. Наступил 2003 год, и никто, кроме группы, не имел ни малейшего понятия, как будет звучать новый материал. Хэммит запутал всех еще больше, сказав, что музыка, возможно, будет похожа на шведскую группу Мешугга. Окончательно всех сбил с толку Ларс, добавив в список влияний Хейтбрид и Энтумбд. Честно говоря, если бы на пластинке оказалось хоть что-то из перечисленного, никто бы не жаловался. Группа сдвинулась с мертвой точки, объявив нового басиста. Им стал Роб Трухильо. Он играл в группе Оззи Осборна, а до этого у кроссоверщиков Suicidal Tendences. Эпизод фильма «Some Kind of Monster», где Робу предлагают стать участником «Металлика», наглядно показывает, что он был участником группы, а не просто музыкантом. Невозможно было скрыть восхищение, смотря как Джеймс, Ларс и Кирк Тепло принимают новичка в свои ряды. По-видимому, ребята были поражены тем, с какой легкостью Трухильо исполнил басовые партии, которые его попросили выучить. Все, кто видел его первую репетицию, согласятся, что он был идеальным кандидатом. Трухильо был тихим и чрезвычайно вежливым парнем. К сожалению, он пришел слишком поздно, поэтому все басовые партии на альбоме исполнил боброк Хэтфилд признал, что его привычка все держать под тотальным контролем была лишней. «Мы с Ларсом приходили в студию и говорили остальным, что делать», признался Хэтфилд. «Я должен был все контролировать. Вел себя, как ребенок». Постепенно становилось понятно, как будет звучать новый альбом, получивший название «Сейнт Энге», так называемый «кулон святого Христофора», который многие носят на удачу. Мастер коммерческих альбомов с вылизанным звучанием дал интервью журналу «Метал Хамма» и, похоже, был доволен столь свободным подходом, который ребята выбрали в студии. «Мы хотели сырого, необработанного звучания», признался Рок. «Все записано без всяких наложений. К примеру, барабаны я настроил всего за 10 минут». Звучало многообещающе, но, учитывая все, Что произошло в лагере «Металлика» за последние годы, не покидало чувство опасения. Подготовка к выходу шла своим чередом. И весной 2003-го в скандально известной тюрьме особого режима «Сан-Квентин» в Сан-Франциско был снят клип на первый сингл за главный трек. Музыканты «Металлика» должны были поехать в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в передаче «Икона МТВ», которая на этот раз уже была посвящена им. Странный был вечер, особенно для Трухильо. И несколько мейнстримовых артистов, в том числе Аврил Лавин, исполнили свои версии песен Металлика. Весьма многозначительный трибьют от MTV, учитывая, что большую часть своей карьеры Металлика едва ли была их группой. По крайней мере, ребята смогли намекнуть общественности о скором выходе нового альбома. При всеобщем ажиотаже Альбом вышел 5 июня 2003 года. Релиз состоялся за 5 дней до планируемой даты, поскольку музыканты не хотели, чтобы пластинку слили в сеть раньше срока.